Глава 5. Болезнь. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. События и люди движутся по своему предначертанию, повинуясь познанным и неведомым законам развития. И, разумеется, не всегда так, как желается либо предполагается. Иногда нам кажется, что случайно попавший в ботинок камешек Забытый дома ключ или любая другая досадная случайность круто меняет и нашу жизнь, и последовательность тех или иных событий. Так это или нет? Много позже, вспоминая тот короткий петербургский отрезок жизни, Ольга Владимировна Детятева часто думала, как сложилась бы судьба ее мужа, не встретен на Николаевском вокзале узнавшего его старого репортера. Или окажись тот газетчик порядочным человеком, и не опубликуя он в своей газете заметку о возвращении в Петербург барона-убийцы. А если бы Ландсберг не оставил случайно в гостях своего вечного пера, то не вынул бы из багажа злополучный письменный прибор с сюрпризом, не уколол бы палец и не получил бы заражения крови. Не произойди встречи заболевшего Карла с другом юности графом Ивеличем, вряд ли она узнала бы о подлинной подоплеке совершенного мужем 30 лет назад преступления. А если бы судьба не занесла в Петербург той весной не похожего на других докторов господина Климова? А если бы телеграфная депеша Стронского с известиями о Карле разминулась в Германии с чудаковатым сумасшедшим Гансом? Все. Все могло сложиться совершенно иначе. Однако, как уже было замечено, история не знает сослагательного наклонения. И граф и велич, не поминая фамильную гордость и не держа обиду на первый отказ от дома, без сомнений и с радостными ожиданиями? явился к старому другу. Внезапная болезнь Ландсберга заставила и Карла, и Ольгу Владимировну на время позабыть о новом родственнике. Вызванный к больному доктор Мельников поставил страшный диагноз – заражение крови. Он выписал пациенту какие-то лекарства, но не счел возможным скрыть, что панацеи от сепсиса не существует. Доктор ушел, а следом стали являться посетители. Посыльные из аптеки. Присланная Мельниковым сиделка Катерина Ивановна и, наконец, тучно-одышливый нотариус с помощником, унылым молодым человеком в серой фрачной паре. К этому времени Лансберг пришел в себя, однако вступившая в свои права сиделка не допустила до больного никого, пока не выполнила все назначенные доктором процедуры и не привела вверенного ее попечению пациента в относительный порядок. Только после этого Катерина Ивановна с явной неохотой впустила в кабинет нотариуса с помощником и плотно прикрыла за ними дверь. А вот Ольге Владимировне поговорить с супругом в тот вечер так и не удалось. Ночь выдалась трудной, бессонной, и к утру она буквально валилась с ног от усталости. В семь с половиной часов приехал, как и обещал накануне доктор Мельников. Он осмотрел Карла, о чем то в полголоса поговорил с сиделкой и вышел к и с видом необычайно серьезным и встревоженным. не у меня, к сожалению, нет утешительных новостей». Жар у вашего супруга среди ночи несколько спал, но к утру снова усилился. К тому же я наблюдаю у него новые признаки ослабления сердечной деятельности. Но он никогда не жаловался на сердце, доктор. «Время берет свое, — сударыня, — развел руками Мельников. В зрелые годы человек начинает обнаруживать у себя то, на что не обращал внимания в молодости. А у вашего супруга, к тому же, болезнь отнюдь не возрастная — сепсис. Это чрезвычайно серьезное заболевание, сударыня, если даже больному сразу же была подана медицинская помощь. А вы пригласили меня только на второй день после инфицирования. Я не снимаю с себя вины, доктор. Но глупо же согласитесь бежать за доктором после получения каждой царапины. Мы уже обсуждали это, сударыня, вздохнул доктор. И в сложившихся обстоятельствах я не могу нести на себе бремя личной ответственности за состояние пациента и настоятельно рекомендую вам организовать медицинский консилиум. Если вы согласны, то я порекомендовал бы пригласить профессора медицины Батлера и доктора Шевелева. Это опытные доктора. К тому же профессор Батлер является большим специалистом по лечению гнойных ран в полевых условиях. Да-да, конечно, доктор. Делайте все, что считаете необходимым. Телефонируйте профессору Батлеру, еще кому-то. Не думайте о расходах. Телефонный аппарат вон там, прошу вас. Договорившись по телефону с профессором о его визите, Мельников тут же перезвонил второму доктору, кивнул Детятева и снова скрылся в дальний спальник, где метался в бреду Ландсберг. Подумав, Ольга решила выйти из гостиницы на свежий воздух. Нестерпимо болела голова, а Карлу ее все равно пока не допускали. Она надела шляпку и вышла в гостиничный коридор. У стойки портье ее задержал управляющий гостиницей. Он увел Детятеву в свой кабинет, долго мялся, расспрашивала о состоянии мужа и, наконец, прямо спросил о дальнейших намерениях постояльцев. «О каких намерениях вы говорите, сударь?» «Ну, я подумал, что вам, может быть, будет удобнее определить мужа в больницу или переехать на частную квартиру. В общем, туда, где больному можно будет обеспечить покой и медицинскую помощь». Не вступая в дальнейшие разговоры с управляющим, рассерженная и одновременно расстроенная Ольга Владимировна выскочила из кабинета управляющего и вышла на улицу. Вот и первый стервятник, почуяв близкую смерть, опасается испортить реноме гостиницы слухами о кончине постояльца. Услыхав пронзительные выкрики мальчишки-газетчика, она подозвала его, купила свежий выпуск «Голоса» и тут же развернула газету. И поняла, что отвлечься не получилось. С первой страницы на нее обрушился крупный заголовок. «Барон-убийца при смерти!» Как стало известно нашему корреспонденту, небезызвестный барон фон Ландсберг внезапно оказался сражен тяжкой болезнью. Несмотря на то, что сам господин Ландсберг и его очаровательная супруга игнорируют газеты как рупор общественной мысли, Шила в мешке, как говорится, не утаишь. Вчера к господину Ландсбергу был экстренно приглашен доктор Мельников, практикующий на Гороховой, а также нотариус господин Никодимов. Оба они, к сожалению, также уклонились от ответов на естественные вопросы нашего корреспондента, Однако ему удалось выяснить, что господин Ландсберг предположительно слег в постель от заражения крови. Косвенно тяжесть внезапной болезни подразумевает, как легко угадать и сам визит нотариуса. Кого вызывают в таких случаях неспроста. Как известно, против этой страшной болезни сегодняшняя медицина бессильна. Тем не менее, наша газета желает господин Лансбергу скорого выздоровления. Если, конечно, сия болезнь не является божьей карою за тяжкие грехи этого человека. Ждите дальнейших подробностей. Ольга Владимировна пошла по переулку, куда глаза глядят. Она комкала в руках газету, как будто это было горло ненавистного пронырливого репортера голоса. В голове билось одно. «Негодяй! Каков негодяй!» Очевидно, она повторяла это вслух, потому что редкие прохожие удивленно смотрели на заплаканную даму со скомканной газетой в руках и предупредительно уступали ей дорогу. В общем, прогулки не получилось. Спохватившись, что муж может за время ее отсутствия очнуться, а пача что кто-нибудь может дать ему эту газету, дитятя вокруг развернулась и почти бегом устремилась к гостинице. Она уже взялась за ручку тяжелой входной двери, когда сзади ее окликнули. Сударыня, госпожа Лансберг! Ольга Владимировна, сдвинув брови, резко обернулась. Если это один из тех репортеришек, она выскажет ему все, что думает о нем, и его ничтожные газетенки. Однако окликнувший ее человек ни в коей мере не походил на репортера. На господине лет 50 было расстегнутое, несмотря на пронизывающий ветер легкое пальто, элегантный котелок в тон, в руке трость с серебряным набалдашником. Тонкие, густо выбеленные сединой усики спускались на волевой подбородок. «Простите, сударыня, незволите ли быть госпожой Ландсберг?» — повторил незнакомец на мгновение, наклонив голову и сразу же вскинув ее обратно. «Позвольте рекомендоваться, граф Ивелич, полковник лейб-гвардии саперного батальона в отставке. Не будучи вам представлен, я все же рискнул обратиться к вам, сударыня». «Я знаю вас, граф. Вернее, много слышала о вас от своего мужа, ваше сиятельство». «Простите, но, будучи в расстроенных чувствах и приняв вас за...» «Репортера?» — граф еле заметно улыбнулся. «Пока я ждал вас действительно, здесь крутился некий господинчик газетного обличья и даже имел дерзость что-то спросить меня о Карле. Не беспокойтесь, сударыня, я вовремя кликнул городового и отправил его субъекта в участок. Думаю, до завтра вы его не увидите». «Так значит, Карл не забыл старого друга, сударыня?» «Меня зовут Ольга Владимировна Детятева, а мой супруг действительно Карл Христофорович Ландсберг, ваше сиятельство. Уверяю, Карл часто вспоминал вас». «Но зачем так официально, ваше сиятельство? Называйте меня Марком Александровичем». И Велич снова поклонился и по старой военной привычке даже щелкнул каблуками. «Уверяю, что не задержу вас надолго, Ольга Владимировна. Признаться, я уже заходил сюда в гостиницу дней 10 назад и даже просил передать Карлу мою карточку. Наверное, обслуга не доложила Карлу о моем визите. «Давайте чуть пройдемся, Марк Александрович», — предложила, помедлив дитятева. «Простите, что я не приглашаю вас к себе, но дело в том, что супруг нынче серьезно болен». «Именно поэтому, прочитав в голосе о его болезни, я и взял на себя дерзость вторично явиться сюда, Ольга Владимировна». «Значит, это правда? Заражение крови?» «Да, к сожалению». На глаза Детятева и снова навернулись слезы. «Скверная штука», — согласился Ивелич. «Но плакать рановато, уверяю вас. Старые легионеры вроде нас с Карлом выбираются и не из таких переделок, Ольга Владимировна». «Вы верно просто утешаете меня», — вздохнула Детятева. «Нам передали вашу визитную карточку, граф. И Карл очень хотел повидаться с вами, уверяю». «Хотел, но не решился». Не знаю, поймете ли вы чувство человека, которого общество в свое время сделало изгоем, который много лет вынужден был жить бок о бок с отпетыми негодяями. Он остался при этом человеком, уверяю, граф. Но каково ему нынче встретиться с вполне благополучными господами, которые руки-то могут не подать бывшему каторжнику? Вздор, Ольга Владимировна. Когда Карл... Когда с Карлом случилось это, меня не было в Петербурге. Вернувшись, я узнал, что суд уже состоялся. В литовский тюремный замок меня к нему не пустили. Ну а потом его куда-то и вовсе увезли. Признаться, я долго ждал от него весточки, но, увы... Спасибо вам, Марк Александрович. его благодарно прикоснулась к руке графа. Однако теперь Карл болен. Он часто впадает в забытье, и я не уверена, что доктор... Меньше слушайте этих докторов, Ольга Владимировна. Но, тем не менее, давайте сделаем так. Как только Карлу станет получше, спросите у него, желает ли он меня видеть. И сразу протелефонируйте мне, пожалуйста. Вы сохранили мою визитку? Там записан номер моего домашнего телефона. Я тотчас примчусь, если Карл того пожелает. И в любом случае, Ольга Владимировна готов помочь старому другу чем угодно. Я хотя отставник, но связи в самых различных, в том числе и высших сферах, не растерял. «Обращайтесь без всякого стеснения, сударыня. Обещаете?» Старому другу никогда нельзя отказывать, слабо улыбнулась Детятева. «Обещаю. А сейчас простите». «Да-да, разумеется. Передавайте Карлу от меня горячий привет». «Непременно. Кстати, Марк Александрович, вы назвали себя и Карла старыми легионерами». от чего именно легионерами?» Я несколько раз слыхала от Карла это слово, но, признаться, не придавала ему значения. «О, это очень давняя история, сударыня. И длинная, к тому же. А вам надобно спешить к мужу. Как-нибудь на досуге попросите супруга? Он наверняка расскажет вам об этой нашей старой игре. Ну а пока честь имею, сударыня. Расставшись с Севеличем, его поспешила вернуться в гостиницу. «Там, к вашей милости, еще двое докторов прибыли-с. Вместе с прежним доктором-с», почтительно проинформировал Ольгу Владимировну сторож номера на втором этаже. «Да-да, я знаю и жду докторов. Спасибо, голубчик». Снимая на ходу шляпку, Ольга Владимировна зашла в номер. Там она была встречена сиделкой, немедленно загородившей ей дорогу в кабинет. «Туда пока нельзя, сударыня. У докторов консилиум». «А как Карл Христофорович?» В сознании?» «Прогнозы пока неутешительные», со значением, явно повторяя слова доктора Мельникова, заявила сиделка. «Все в руках божьих, надо молиться». «Давно ли они там?» Сиделка глянула на часы в углу гостиной. «Больше четверти часа». Прошло еще не менее четверти часа, пока из кабинета гуськом не вышли участники консилиума. Двое незнакомых детятевой докторов сдержанно поклонились ей, и сразу проследовали к умывальнику, где долго и как ей показалось, со вкусом мыли руки. Ольга Владимировна снова попыталась зайти к мужу, но сиделка попросила подождать, пока она не убедится, что с больным все в порядке и что он готов принимать посетителей. Еле сдержавшись, Ольга Владимировна присела на краешек к козетке. Тем временем доктора покончили, наконец, с мытьем рук, и все вместе подошли к детятевой. «Это мои коллеги, сударыня!» представил двоих мельников. «Профессор медицины Батлер, доктор Шевелев. А это супруга больного госпожа Детятева, господа». «Сообщение, полагаю, сделаете вы, профессор?» Профессор помял холеную бородку, испытывающий глянул на Ольгу Владимировну, потом покосился на коллег. «Сомнений в поставленном моим коллегой диагнозе у консилиума, к сожалению, нет», заговорил он приглушенным баском. Случай весьма сложный. Молниеносный сепсис, вызванный попаданием в ранку болезнетворных микробов неизвестного пока происхождения. Я взял у больного образец крови и немедленно отправлю его на анализ в медицинскую лабораторию для того, чтобы точно определить тип микробов и наметить пути дальнейшего лечения. Батлер деликатно подождал, пока Ольга Владимировна справится с рыданиями. Чтобы вам была понятна суть болезни вашего супруга и стоящей перед медициной сложности, Я коротко, не вдаваясь в профессиональные подробности, нарисую картину происходящего. Итак, в кровь больного через ранку попали некие микробы, которые тут же, очутившись в отличной для них питательной среде, начали стремительно размножаться. Эти же микробы с током крови неминуемо попали во все внутренние органы больного и начали там свою разрушительную деятельность. Сердце, легкие, пищеварительные органы, почки и печень больного без сомнения уже отравлены токсическими веществами, выделяемыми этими микробами. Профессор, но ну неужели нет никакого пути к спасению? Может быть, заграничные лекарства или специалисты-медики? Как вы догадываетесь, мой супруг человек обеспеченный, и расходы для нас с ним значения не имеют, профессор? Сударыня, могу сказать однозначно... Единственное, при этом, полагаю, на данном этапе теоретическая возможность спасения вашего супруга, это полная замена отравленной микробами крови здоровой субстанцией. Но мировая и отечественная медицина делает только первые шаги в этом направлении и...» «Почему же первая?» — возразила Дитятева. «Видите ли, профессор, я закончила акушерские курсы в Петербургском университете, и не совсем профан в медицине». Я хорошо помню описываемый в учебниках случаи, когда еще в 30-е годы прошлого века русский врач Вольф спас роженницу, умиравшую от сильной кровопотери. Он перелил ей кровь здорового человека. Но ведь это было почти 80 лет назад. Неужели с тех пор... Я тоже знаю про этот хрестоматийный случай, — с серьезным видом кивнул профессор. Однако вы не можете не знать и дальнейшие истории, связанные с последующими переливаниями крови от человека к человеку, сударыня. Практика со всей очевидностью показала, что данный случай можно считать редкой и счастливой удачей медицинской науки. Все, повторенные позже разными докторами попытки трансфузии крови, потерпели неудачу. Даже если в роли донора выступали самые близкие родственники больных людей. Кровь, сударыня, является сложнейшим соединением. И для успешной трансфузии необходимо множественное совпадение компонентов крови донора и пациента. Вот вы говорите 80 лет. Да разве это срок в медицине, где ученые и врачи во многом вынуждены идти практически на ощупь? Знаете ли вы, сударыня, что лишь спустя почти 70 лет после удачного опыта доктора Вольфа в 1900 году было научно доказано существование по меньшей мере трех различных групп человеческой крови? Я не оговорился. По меньшей мере. Ибо только два года назад доктор Янский из Чехии выделил и описал в журнале уже четвертую группу крови. Можно ли гарантировать, сударыня, что завтра, либо через год или через три года не будут открыты новые факторы, имеющие жизненно важное значение для трансфузии крови? Простите, профессор, я не желала ни в чем упрекнуть вас. Я понимаю ваше состояние, сударыня. И не обижаюсь. Но со всей ответственностью заявляю, что вряд ли вы найдете специалиста-медика, согласившегося рискнуть жизнью вашего супруга и своей репутацией, чтобы применить в данном случае трансфузию крови. Разве что в североамериканских Соединенных Штатах, с вашего позволения, профессор, подал голос доктор Шевелев. В медицинских журналах и на международных медицинских конгрессах ученые сейчас живо обсуждают, как вы знаете, применение американским хирургом Джоном Крайлом Учение о группах крови в практике ее переливания. Коллега, североамериканские штаты далеко, а метод Крайла защищен патентом, правообладания которым ни у меня, ни у вас нет. Давайте спустимся с небес на землю, господа. Итак, сударыня, прежде прочего, я рекомендовал бы вам немедленно устроить вашего мужа в больничный стационар хирургического направления. Там он будет обеспечен круглосуточным наблюдением опытных врачей, имеющих возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы. А они неизбежно возникнут, сударыня. Отравленная кровь губит и постепенно выводит из строя все органы больного. Я рискну предположить скорый отказ почек пациента, угасание функции печени. Уже сейчас сердечная деятельность больного подвержена сильным сбоям, дыхание также затруднено. Короче, ваше решение, сударыня. Ну, если это необходимо. Я рад, что вы соглашаетесь, сударыня. Профессор хлопнул себя ладонями по коленкам и встал. Нам остается лишь уповать на милость Божию и на силу организма вашего супруга. И не отчаивайтесь преждевременно, сударыня. Медицина знает множество случаев поистине чудесных выздоровлений. Весьма редких чего уж там, но знает. К тому же организм вашего супруга все еще достаточно крепок, и пока он борется с недугом. Что же касается устройства в больничный стационар, то могу порекомендовать вам, сударыня, свято общину сестер Милосердия. Там, к слову, только недавно открылся самый современный хирургический павильон. Есть знающие врачи с опытом работы в военно-полевых условиях. Если угодно, я могу протелефонировать профессору Вильке, заведывающему этой больницей. «Если вы так считаете, то...» Ольга Владимировна пожала плечами, не кстати вспомнив свою утреннюю беседу с управляющим гостиницей, явно пытающимся спроводить подальше умирающего постояльца. «В этом случае буду вам чрезвычайно признательна». Проводив докторов, дитятя вас нарочито бодрым видом зашла наконец-то к супругу. Тот поманил ее поближе, положил пышащую жаром тяжелую ладонь на руку Ольги Владимировны. Так что, люшка все было у нас напрасным, словно продолжая разговор, тихо произнес Ландсберг. И моя внезапная болезнь сие только доказала. Ты о чем, Карл? Что было напрасным? Все. Сколько лет мы бились с тобой за мой чистый паспорт, за возможность уехать куда хотим без всяких полицейских ограничений, И что в результате? А что плохого в результате, Карл? Пока ничего. Нынче же тебя перевезут в хорошую хирургическую лечебницу. Там ты поправишься, и мы снова станем свободны, как птицы. Перестань, Олюшка, прошу тебя. Я же не ребенок. Раз в больницу, значит, мои дела совсем плохи, я понимаю. Я вообще за последние пару дней многое понял, Майн Людская память — страшная вещь. Она настигла нас даже через много лет. Люди не прощают причиненное им зло. Не простили они и меня. Мы отправили Георгия в поместье к моей матушке, чтобы оградить его от досужих пересудов, от моего проклятия. Но что было бы потом, если бы не моя болезнь? Ты еще увидишь, Георгия, уверяю тебя. И матушку свою обнимешь. И сестру Марго с братом Генрихом. Погоди. Дай закончить мысль майн либо Допустим, мы уехали бы в поместье. Но надолго ли? Думаешь, матушка не причитала бы целыми днями о моей загубленной молодости? Не вздыхал бы молча брат? И сестра старательно не избегала бы всяческих неприятных для меня вопросов. Уверяю, Майн-либо мы сбежали бы оттуда максимум через месяц. И куда же? Снова туда, где люди обязательно вспомнят Ландсберга и снова начнут попрекать его страшным грехом молодости? Мы можем уехать за границу, Карл. Я не уверен, что смог бы жить там, Олюшка. Вернее, жить-то смог бы. Но куда деться от неизбежной памяти? От сознания невозможности вернуться в знакомые места. От невозможности хоть иногда видеть родные лица. Все правильно, Майн либо Это было неверное решение и несбыточное желание. И Бог покарал меня, столь страшно поправ мои заблуждения и послав неизлечимую болезнь. Дай мне попить, любимая. Моя любимая и несчастная женщина. Я была с тобой счастлива, Карл. Глотая слезы и улыбаясь, Ольга Владимировна подала ему стакан. Вернее, была, есть и наверняка еще буду. Не обманывайся. И слушай, майн-либо. В конверте на столе мое завещание, заверенное нотариусом. У него же осталась его копия. Я подумал и решил, все оставляю тебе. Увидишь матушку, брата с сестрой. Трезво оценишь их нужды и потребности и выделишь необходимую им сумму. Или пожизненный пенсион, как решишь сама, Олюшка. Я тебе безгранично верю. Перестань, Карл. Ты меня просто убиваешь своими могильными настроениями. Все еще наладится, любимый мой. Не перебивай. Я чувствую по своему состоянию, что скоро вновь впаду в беспамятство. И хочу прежде закончить этот разговор. Так вот, с ценными бумагами и акциями поступай, как знаешь». Желаешь, найми опытного директора и консультанта. Лучше двух, чтобы следили друг за другом. Не хочешь, хлопот, продай ценные бумаги. В моей деловой тетради тут же на столе номера банковских счетов. О твоем доступе к этим счетам я давно позаботился. Съезди в здешний банк «Империал». Я оставил там по приезде на хранении желтый саквояж, тебе его отдадут. В саквояжа наличность на первое время. 50 тысяч ассигнациями в рублях. Есть также швейцарские франки, английские фунты стерлингов в ассигнациях, французские деньги в золотых монетах, да еще воды майн Майнлибе. Большая часть поданной воды пролилась на подушку. Однако Ландсберг справился с приступом и, помолчав и отдышавшись, быстрым шепотом закончил. В рабочей тетрадке есть список лиц, которым я хотел бы помочь. Список короткий, он не сильно обременит тебя, Олюшка. Найди семейство полковника Желякова. Вряд ли его супруга пребывает в живых, но, может, кого-то найдешь. Дай объявление в газетах по розыску Михаила Карпова, моего компаньона. Ну, его ты должна помнить. Конечно, Карл. Нотариусу дано частное поручение разыскать родственников мещанки Семенидовой. Это та самая прислуга надворного советника Власова. У самого Власова детей и родни не осталось, а вот у старушки, которую я лишил жизни вместе с хозяином, вполне могут быть. Если их найдут, нотариус выплатит семейству сто тысяч рублей. Я не пытаюсь купить себе место в раю, Олюшка. на чем еще я могу хоть чуточку загладить свою вину? «Бедный мой Карл!» «И разыщи, пожалуйста, графа Ивелича, Марка. Извинись перед ним за меня. За то, что я уклонился от встречи с ним. Для него в том же желтом саквояже перстень с литерой А. Второй перстень с литерой С я заказывал для себя. Отдашь его Георгию. Попозже, конечно, когда он станет взрослее. Разузнай поделикатнее, не нуждается ли в чем вице-адмирал Стронский. Дом у него большой, но адмиральский пенсион вряд ли велик. Помоги этому человеку. Только, возможно, деликатнее, чтобы он не обиделся, понимаешь? Но почему ты смеешься, Майн-Либа? Потому что час назад я познакомилась с графом Ивеличем. С твоим старым другом, с Марком Александровичем и Величем. Перед ним не надо извиняться. Он шлет тебе привет и жаждет встретиться. Марк, он не презирает меня. Что ты, Карл? Все эти годы он ждал от тебя весточки и примчался в гостиницу, как только узнал из газет о твоем прибытии. А мы его не приняли. Хочешь, я прямо сейчас протелефонирую ему? Очень. Очень хочу, Олюшка. Мой легионер Марк. Мой аквилифер. На сей раз Ландсберг потерял сознание с улыбкой на губах.